существом, единственно достойным ее взглядов. «Милый мой, если тебе нужен совет, спроси свое сердце и глаза свои спроси. Не нам, а тебе придется спать с женой всю свою жизнь. Не от нас ты будешь дать детишек, а от нее. твой отец, коли захочет, может дать тебе достаточно денег, чтобы ты мог жениться и на бесприданнице. Слушатели возмутились, даже молодые запротестовали. Жюли заявила, что ее преданное нисколько не помешало Феликсу воспылать к ней страстью еще до женитьбы, а ей самой не помешало влюбиться в него после свадьбы. Ведь правда, — добавила она, — посылая мужу кончиками пальцев воздушный поцелуй. Буссардель разъяснил, что он действительно может дать сыну достаточное состояние, а потому и следует подыскать ему невесту с хорошим приданом. Бесприданница, подумайте, только пустые люди женятся на бесприданнице, это уж несомненно. Аделина наклонилась к Феликсу Миньону и шепнула ему на ухо, что этот случай показывает, насколько старушка Рамело осталась в душе простолюдинкой. Рамело, однако, не собиралась сдаваться и упрямо стояла на своем. Слушатели снисходительно улыбались, не принимая ее возражений всерьез. — Дорогая госпожа Рамело, — сказал Альбаре, — у нас ведь не 1789 год. — Слава Богу! — вздохнула Аделина. — Да вы не знаете, о чем говорите! — проворчала старуха. Полно-полно уговаривала Жули, поглаживая ее большие руки. — И верно, ангел мой, лучше уж мне помолчать. Нынешние нравы просто нелепые какие-то. Дети родятся пятидесятилетними старичками. И она умолкла, уронив голову на грудь а чепца смешались с валанчиками пелерины, наброшенной на плечи, и ее лицо с сидеющими бровями и растительностью на подбородке словно спряталось в тайник, как угрюмый зверек. Началось уже настоящее обсуждение. Оно шло долго. Перебрали всех друзей и знакомых Бусарделя, у которых были дочери на выданье. Отец выставил целый отряд невест дочерей своих важнейших клиентов и главных своих коллег. Аделина предлагала младших сестер своих школьных подруг, заявляя, что может поручиться за них. Затем на сцену выступили знакомые господ Миньон. Ни одну из предлагаемых партий не отвергали без основательного разбора. «Давайте все хорошенько взвесим», — говорил сам Фердинанд. Какие возражения имеются против той девицы, которую сейчас назвали? Две расторгнутые помолвки? Но ну, это другое дело, отставим. Положив на спинку стула, как на пюпитр, листок бумаги, он записывал имя каждой кандидатки, а после обсуждения либо вычеркивал его, либо отмечал галочкой. Иной раз вызывали из соседней комнаты клерка, И спрашивали у него сведения, сумму состояния. Постепенно происходил отбор. Нашли пять-шесть подходящих партий, между которыми уже на этом совещании можно было бы произвести окончательный выбор. Дело стало за Фердинандом. Но он пока не выказывал предпочтения ни одной невесте. «Давайте обсуждать вопрос так, словно мои личные вкусы не будут приняты во внимание». А когда мы отберем самых лучших, я скажу свое мнение. Он хотел предоставить широкое место соображениям рассудка, и даже сам отец иной раз выступал против них. Нет-нет, девица очень уж неказиста. Фердинанд по своей наружности может требовать от невесты некоторого обаяния. Мало-помалу, путем исследования и определения недопустимых недостатков, выявился идеальный тип невесты – юная особа в возрасте от 15 до 20 лет, единственная дочь или, на худой конец, имеющая только одну сестру на выданье.